«Так. А теперь вытяните руки по сторонам. Вот так», — показал Севке Сергей Патьевич Горницын в своем кабинете, куда Севка пришел после недели домашнего заточения, валяния в кровати и глотания жутко горьких порошков и микстур под недремлющим оком Серафимы. «Так». — А теперь закройте глаза, руки вперед и указательным пальцем правой ладони дотроньтесь до кончика носа. — Так, теперь до левого уха, — скомандовал Горницын. И Севка старался выполнить поручение доктора, сосредотачивался, путался, а сам думал, что это сложно сделать любому здоровому человеку, не то что больному. А если кто-то в состоянии выполнить это быстро и без ошибок, «Значит, этот человек точно того. Ненормальный?» «Ну, все ясно», — сказал Горницын, когда Севка в третий раз все перепутал, достал кончик носа указательным пальцем левой руки вместо правой, им же почесал левый глаз и вдобавок ко всему чихнул, на что сидевшая за столом доктора медсестра средних лет криво усмехнулась и покачала головой. «Реакции заторможенные, но в целом уже намного лучше». «Вот сейчас мы вам выпишем уколы и физио, и тогда...» Сергей Патевич повернулся к медсестре, не договорил и скомандовал ей. «Ледуша, выпишите нашему пациенту Чернихину Всеволоду Аристарховичу курс магнезии на новокаине для лечения тахикардии и спазмов, ну и для общего укрепления сердечной мышцы и нервной системы в целом. Так, что еще?» Доктор прохаживался перед столом, уперев руки в боки, и теперь был похож не на восточного мага, а на учителя рисования Матвейчука, когда тот разглагольствовал о свойствах женской красоты. «Ну да, нутис, десять таких доз. Витамины группы б особенно б 6 и б 12 По десять уколов на каждый текс» электрофорез на плечевую область, воротник по щербаку, ну а там уже посмотрим, нужны ли будут и ванны». Желая ли душа записывала за доктором назначение, а Севка от страха даже не поняла, о ком это они ведут речь. Дело в том, что он редко слышал свое полное имя в таком официальном контексте и не сразу понял, что пациент Всеволод Стархович это он и есть. И это ему будут делать уколы и накладывать на него воротник. Со стороны можно было подумать, что говорят о глубоком старике или, по крайней мере, о тяжелобольном человеке предпенсионного возраста. Ну вот, на сегодня все, бодро сказал доктор и протянул Севке бумажку с назначениями. Севка встал со смотровой кушетки, едва двигая деревеневшими ногами, как раненый. Шаркой туфлями направился к выходу. От волнения он даже забыл сказать спасибо и попрощаться. А ведь полчаса назад вошел в этот кабинет практически здоровым человеком. — А как ваше музицирование, молодой человек? — спросил вдруг доктор. — Играете на своем чудо-инструменте? — Ваш папаша, если не ошибаюсь, Аристарх Чернихин. Тоже ведь был музыкантом. Да, знатный был скрипач. В своем роде редкий талант. Надо сказать, редкий. Севка так и застыл от неожиданности. От того, что доктор спросил про его музыкальные занятия, и от того, чего сам Севка никогда не знал. Что его отец был редкий музыкант. А вот этот седенький сухонький человечек сущности, совершенно чужой ему и его семье об этом, видите ли, знал. И более того, помнил настолько хорошо, чтобы вот так вот невзначай бросить это воспоминание в спину тому, кто об этом ничего не знал, а по всей логике и законам совести должен был знать. Севка постоял так с полминуты в дверях и, удивляясь сам себе, почему-то сказал — «Музицирование требует большой концентрации внимания, Сергей Патевич!» От волнения у севки начали заедать согласные. «Вы сами велели не напрягаться». «Хитер, ну хитер!» — захихикал доктор, как нашкодивший школьник. «Верно, верно, велел не напрягаться, тут ты прав, ценю находчивость». «Но все равно тетку не расстраивай». Хоть для вида потренькой чуток, струны-то поперебирай. Пусть она порадуется, что все становится на свои места. Она ведь у тебя сейчас таких и не сыщешь. Иной матери фору даст. Ох и заботливая. На это Севка чего то покраснел. Как будто его уличили в чем-то очень постыдном. И не только его, а тех иных матерей, которым Серафима могла дать фору. Он сухо откланялся и притворил за собой дверь, вышел на улицу, остановился прямо у входа, перевел дух. Ни погожий сентябрьский денек, ни веселое щебетание птиц над головой не могли отвлечь его от пронзительно неприятных мыслей. Зашедшая в клинику неповоротливая дама, схныкающая девчонкой под руку, больно задела его круглым боком. — Ну, чего встал в проходе? Не видишь, дети больные пройти не могут. «И чего тут в детском отделении потерял?» Севка посторонился. но Он и не заметил, что теперь в поликлинике сделали отдельные входы для приема взрослых пациентов и для детей. И впрямь. Хожу к детскому доктору, как недоросль какой-то. И все из-за заботливой Серафимы. Нет, надо как-то отгородиться от ее опекунства. Подумал так и загрустил. Медленно поплелся домой. Как просто, когда ты маленький, и радуешься каждой минуте ни от чего, просто так от того, что вышел во двор, что там на твоем пути оказалась старая жестяная банка, что тут же, по счастью, валяется длинная крючковатая палка, и ее можно с успехом использовать, чтобы сделать этот миг еще ярче и интереснее. Например, без устали колотить палкой о банку и следить, как она будет с грохотом катиться по двору. Да, то, что Серафима и доктор его пристыдил, это было неприятно. Но не так уж, просто неприятно. То, что Горницын, сам того не ведая, намекнул, что некоторые матери не заботятся о своих детях, как калерия, тоже было неприятно, очень. И все-таки на самом деле, самым пронзительно неприятным, что так за дело, было другое, что никто, ни калерия, ни Серафима, Никто из их знакомых, соседей, севкиных учителей и иже с ними, никто не сказал ему, что отец его был, во-первых, музыкант, во-вторых, скрипач, и самое главное, в-третьих, что он был не просто скрипач, а редкий в своем роде талант. Ну каково, конспираторы хреновы. В унисон со своими размышлениями о радостях детства Севка заметил пустую консервную банку из-под бычков в томате, сиротливо лежавшую на тротуаре, и с досадой с силой поддел ее кедом. Она с грохотом покатилась по мостовой. Ему стало чуть легче. По правде сказать, он и сам никогда раньше над этим не задумывался. Кто его отец? Так что доля его вины тут тоже прослеживалась. Но все-таки он ведь был просто мальчишка. — Ничего толком не понимал. А они, взрослые, должны были додуматься, что это чертовски важно знать. Кем был твой отец? Особенно, если он имел какие-нибудь таланты, о которых до сих пор помнят посторонние люди. Севка прошел до набережной возле парка, постоял у каменных дутых перил, похожих на фигурные бутылки, толстые посередине и зауживающиеся по концам. И вспомнил, То хотел сегодня пойти к Студибекеру, мириться. Странное дело, о Лизе он совсем не вспоминал, и это тоже неприятным эхом отдавалось где-то внутри. Он обещал зайти к ней больше недели назад и так и не зашел. На работу он не ходил, сидел на больничном, а точнее, валялся в постели, читал Жан-Кристофа, Ромена Ролана, «Том. Утро» и в перерывах почти все время спал видимо, под действием чудодейственных порошков Сергея Ипатьевича. Серафима то и дело прибегала потрогать ему лоб, подсунуть под мушку холодный, как лед, градусник, и постоянно таскала то суп, то макароны с сыром, то горячий чай, настойный на малине или листьях смородины. Его пить было очень приятно, но надо было часто бегать в конец коридора, практически в полусонном состоянии, и один раз он больно ушибся от дверной косяк. Севка потер шишку на лбу. Да, так о чем он там думал? Лиза. Лиза, Лиза, Лиза. Лязат. Наслаждение, блаженство и любовь. И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет. Он-то был уверен, что она только его любила. А она, оказывается... Тут и крановщик стеклов, и Григорий в придачу. Вот тебе и Лиза, Жанна и Бетарн. Севка побрел домой, выискивая в пыльном асфальте пустые банки и картонки, чтобы их можно было хорошенько поддеть. Но кроме окурков и сплющенных папиросных коробков ничего не попадалось. Тогда он стал считать упавшие под его ноги листья. Раз, два, три. Три, четыре, пять. Занятия в училище начинались на второй неделе сентября. Педсовет подводил итог творческим экзаменам, проходившим еще в июле. Составлялись окончательные списки групп, и нужно было распределить педагогов, вернувшихся из отпусков, по классам и по студентам, ну и составить расписание. Надо, надо возвращаться к привычной жизни, к музыке, к Модеусу, и даже не ради Серафимы, хотя и для нее тоже, но для самого себя. Лиза, Лиза, Лиза. Севка подошел к киоску на углу беговой, чтобы купить свежих газет. Теплев попросил правду и труд и, впервые обратив внимание на название улицы, подумал, странно, а ведь когда-то здесь, в Песчанске, были настоящие скачки со стадионом, с лошадьми, с эхом отгулких звуков гонга, со ставками, которые народ, толкаясь в кассах и судорожно слюнявя купюры, делал на своих фаворитов. И был тогда разгар НЭПа, о котором учили в школе. Да если хорошенько подумать, он и сейчас преспокойненько и закулисно процветал в этом затерявшемся на южном холмах городке. Все так же крутились вокруг ювелирных скупщики золота. Маленькие частные конторки типа пошивочных мастерских и фотографий ловко подделывались под государственные. На торговых ярмарках расплодились посредники, которые только пудрили мозги доверчивым покупателям а сами прикарманивали большую часть дохода от продаж и перекупки всякой всячины. Только вот бега запретили. На деньги советский народ не имел права играть. А вот он, Севка, играет, и Студебекер тоже играет, и Петя Травкин, и Сеня Векслер, и Леня с Игорем. Так что Неп, он не умер, он живет. Может, тогда они все... Ты никакой не советский народ, а злостные прощелыги. «Да нет же, какой же я прощелыга», — думал Севка, покупая правду и труд и продолжая двигаться вдоль беговой. «Я рабочий класс, вот кто я. Катлы и чищу. Мной страна должна гордиться. И скоро разряд повысят». «Значит, что-то тут не складывается. И кто сказал, что играть на деньги — позорить страну? Те, у кого их и так было слишком много. И они не хотели, чтобы деньги были у всех». Интересная картина получается. То нельзя, это нельзя, а кому-то можно. Улица долго велась, неровной, заковыристой лентой, иногда уходила в бок, потом выпрямлялась и тут же скособочивалась, услужливо выгибаясь возле автобусных остановок. Снова выравнивалась, суетилась, шумела, пропадала в слегка пожелтевших кустах жимлости и бересклета сало розовыми каплями мелких цветов, а потом как-то внезапно стихло, сникло, опустело, сузилась, запахло лебедой полынью и как вкопанная, резко уперлась в неухоженный покосившийся дом, стоявший на высоком бугре, за которым внизу, подобием провинциального греческого амфитеатра, открывалось заброшенное футбольное поле, но без ворот со сломанными когда-то синими, а теперь выленившими скамейками для зрителей, Круговой огибающими периметр чуть удлиненного по бокам кольца. Поле густро заросло осотом, чертополохом и пастушей сумкой. На обочине возвышалась куча строительного мусора, а с противоположной стороны, на самом краю, за которым шла жидкая в лесополоса, мирно сживала траву большая серая коза. Как водится, сей рустический пейзаж навевал как умиротворение, так и тоску. Севка спустился с пригорка вниз по пыльной крутой дорожке, прошелся вдоль верхнего ряда скамеек, спотыкаясь, а тут и там разбросанные камни и куски дерева с гвоздями в тех местах, где скамейки зияли вырванными с мясом планками, и два раза больно ушиб ногу. «Ух ты, черт!» Он сел. И тут его осенило. «Так вот же он!» «Стадион! Беговой стадион! Клуб Освама!» Прочитал Севка, практически полностью стертую надпись кирпичного цвета, на одной из скамеек, кое-как намазанную поверх синей краски большой малярной кистью. Освама. Клуб Освама. Что же это могло значить? А ос Авиахима. Конечно, клуб Ос Авиахима. Он уже слышал это слово раньше, только не очень понимал, что оно значит. Вот и за жидким леском руины от коня завода, надо полагать, виднеются. Никого вокруг. Тихо. Воробьи по скамейкам прыгают. Пробега, он от Серафима слышал и оттеплево. Сначала запретили денежные ставки делать. Просто соревнования проводили, вроде прижилось. Но потом как-то все завяло, заглохло. Лошадей нечем было кормить, и в сороковом коне завод закрыли. Почти двадцать лет прошло. Все разрушено. Жаль. Севка представил себе, как тут было шумно в дни забегов. Суета, оживление музыка, идет бойко распродажа билетов, ситроль льется рекой, в конюшнях пыхтят и нервно переступают с ноги на ногу породистые скакуны, трясут гривами и косят огромными прелестными глазами в густых ресницах-щеточках на осанистых жакеев. Он зажмурился и представил себя там, на бегах. Он сидит на переднем ряду. Вот звенит гонг, падают заслонки на дорожках. Лошади срываются с места, и вихри, пыли, затаённое дыхание публики и топот копыт создают какой-то большой, движущийся по кругу, напряженный, как вытянутая струна, представляющий собой единое целое живой организм. Звук движения, страх, импульс, Гулкий порывистый ритм. Все вместе сливается, как биение сердца, в один сумасшедший миг ожидания чуда. И потом, либо триумф, либо разочарование. И опять надежда на удачу. Да, для страсти игрока здесь, конечно, большее раздолье, чем в картах. Риск, неизвестность, азарт, умение предвидеть то, что в принципе предвидеть невозможно. Иллюзия полного управления лошадью, как частью неподвластной природной стихии. И от того еще больше азарт — предвкушение торжества. И тогда кипят мозги, а грудь когтят нервные спазмы. Кто-то кашлянул. Севка открыл глаза. Через несколько рядов от него на одной из нижних скамеек сидел неопределенного возраста человек с зачесанными назад волнистыми волосами. Он выглядел странновато в черных круглых очках, в стромодных штиблетах с кнопками на боку, в бирюзовой жилетке, из одного кармана которой висела цепочка от часов. И даже несмотря на черные очки, почему-то было ясно, что он после вчерашнего. Лицо его выглядело дутловатым и изрядно помятым. Он сидел на скамейке нога на ногу и внимательно смотрел на пустые беговые дорожки стадиона, Как будто на них не торчали кусты чертополоха, и сейчас неслись на лошадях неукротимый жакей. «Откуда он здесь взялся?» — подумал Севка и смутился. «Неужели я не заметил, как задремал, думая о скачках?» Севка встал и повернул было назад. Пошел по узкой тропинке между рядами, но остановился и подумал, что это все-таки будет невежливо. Не зная, как начать беседу, он тоже кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. «Похоже, тут ничего не осталось. От былого великолепия!» — спросил он, имея в виду бега. Незнакомец слегка повернулся к севке и опустил голову так, чтобы разглядеть собеседника поверх черных очков, которые, судя по всему, он носил не от солнца, а из пижонства. Человек промолчал и стал опять всматриваться в пустое поле. «Ну ладно, не хочет говорить, ну и не надо». Севка повернулся к нему спиной и пошел к тропинке, ведущей назад, на пригорок и дальше, на улицу Беговую. Еще в аптеку надо зайти, заказать по рецепту предписание доктора Горницына, а потом к студибекеру. «Игрок?» Вдруг отчетливо послышалось с нижнего ряда. Севка повернулся. Человек сидел в той же позе, но его хорошо было слышно. Ну, ясное дело, в пустом пространстве концентрической формы звук передается особенно хорошо. — В некотором роде, — сказал смущенно Севка, напрягая голос и направляя его вниз, чтобы было лучше слышно. — Так не бывает. — презрительно фыркнул незнакомец. «Человек либо играет, либо нет. Но тогда игрок...» — удивился простой и очевидной мыслью Севка. «Только не на скачках. Не имеет значения», — сказал мне знакомец, И посмотрел на мизинец своей правой руки, как будто там у него были часы, и он сверял время. Часов, правда, не было, но зато в предвечернем солнце что-то ярко блеснуло, скорее всего, огромный перстень. «Ну и типаж», — подумал Севка. Какой-то Непман прямо сон в руку, как сказала бы Серафима. Если бы это был сон, о чем думал, то и приснилось. Надо бы сматываться. Но любопытство брало верх, и он никак не мог уйти. «Давно играете?» — последовал вопрос. «Как сказать?» — начал думать о своем карточном стаже Севка. «Года три. Ясно», — прокомментировал незнакомец. Он, наконец, повернулся в полоборота к Севке и достал из кармана брюк сигару. «Музицируете?» Севку как ошпарила. Второй раз за этот день он слышит тот же вопрос. Сначала от доктора, теперь вот от странного человека в жилетке и бутафорских черных очках. «Что, они все сговорились? И вообще, с чего это он взял, что я играю на музыкальном инструменте? Мы же говорили об игре в карты!» Словно подслушивая его мысли, человек пыхнул сигарой и участливо пояснил. «Игроком можно быть и в более узком смысле. Например, игроком на таком неповоротливом инструменте, как...» Он выжидающе навел свои черные очки на севку, как будто проверяя его интеллектуальные способности, и тот, спохватившись, тут же сказал «Контрабас?» «Вот именно», — ухмыльнулся незнакомец. «Контрабас!» Он дурашливо хохотнул, выпустил дым изо рта и добавил. «Или скрипка!» «Нет, я ничего против струнных не имею». «Ведь это тоже...» Он опять замолчал, как будто из вежливости хотел дать Севке шанс продолжить его мысль. «Игра!» Само собой вырвалась у Севки. Разговор получался какой-то пришибленный, как будто человек в очках над ним потешался. Не договаривая фразы, он произносил прописные истины, а звучали они почему-то по-новому, играя гранями глубокого смысла, как драгоценный камень у него на перстне. Его явно тянуло на философский диспут на общую тему — игра. Конечно, можно было бы еще с ним поговорить, но надо было идти. В принципе, игра — это воплощенная затея нашего ума, которая теплилась в нашем сознании с детства. Опять многозначительно проговорил незнакомец, глядя вдали, пуская облачко дыма. «Вы не задумывались над тем, для чего мы приходим?» Он снова взял паузу. «Набега?» — попробовал угадать севка. «Ну, в некотором роде снисходительно кивнул человек, и набега тоже. Наверное, чтобы выиграть определенную сумму денег? Ну и для этого, конечно». — одобрительно хмыкнул чудаковатый собеседник. — Ну а еще, еще зачем? Севка пожал плечами. Люди играют для того, чтобы пережить то, что он сам только что себе представлял, зажмурив глаза — чувство риска, азарт, везение или, наоборот, невезение и желание снова все поставить на карту, как Герман из «Пиковой дамы». Но объяснить чужому человеку это было сложно и совсем не хотелось. Поэтому он просто сказал, для того чтобы сыграть. И добавил. И тем самым испытать судьбу. Кон гениально. Точно как Остап Бендер воскликнул человек, стряхнул пепел с сигары себе под ноги и опять посмотрел на пустые дорожки. — А знаете, в чем опасность этого занятия? — Нет, не в том, что вы можете спустить свое состояние за две минуты. И даже не в том, что вы, представьте себе, таки можете выиграть все, что наметили. Севка промолчал, давая собеседнику самому ответить на сей риторический вопрос, так как было ясно, что он именно это и хочет. Человек поправил очки, опять посмотрел на свой мизинец, ослепительно сверкнувший зигзагом отраженного света, и понизив голос резко вскинул голову и тут он заговорил короткими быстрыми фразами жарким полушепотом почему то раздающимся как многократное эхо глядя на севку поверх очков вся штука в том что это можно делать без конца вы понимаете без конца год два пять десять лет двадцать всю жизнь и потом потом вы понимаете По его лицу прошла тень. И после этого самого «потом». Да И вы не можете остановиться, потому что конца нет. Вы понимаете, конца нет. Он нервно и неприятно захихикал. И передышки нет, потому что это бега. Вы думали, что это просто слова, бега, игра? Так нет, их ведь никто не придумал. Они значат то, что они на самом деле есть, на любом языке. Они — это код, к тому, во что они нас втягивают. Хитрые замаскированные перевертыши. Вам не приходило в голову, что игра может обернуться игом, А если переставить местами буквы и заменить Г на Ж, то из нее может получиться РАЖ? Не говоря уже о том, что если вы поменяете Р на Л, то она начнет вас колоть, как настоящая ИГЛА, больно и пронзительно до самого мяса и вы подсаживаетесь на нее против своей воли. А еще игра может обернуться гирей на вашей шее. Итак, что мы имеем? Игра распадается на раши, гайглу, гирю, ну, при малых буквенных изменениях, конечно. Но суть, суть остается одна. И когда вы впервые начинаете их произносить, эти адские перевертыши, вы уже там внутри, в ловушке, как птичка в клетке и они по кирпичикам начинают воплощаться в ваше настоящее. И, увы, будущее. И этому не от конца». После сей страстной скороговорки незнакомец перевел дух, отпрянул в сторону, выкинул сигару под скамейку и отвернулся. Севка стояла шарашенная и не знал, что сказать. Внутри у него все похолодело. По всему было видно, что человек этот был не совсем здоров, хотя это пока тоже не факт. В его словах были смыслы, какая-то затаенная боль. Все, надо уходить. — Честь имею! — вырвалось у севки, как иногда бывало, когда они кривлялись со студьбекером, играя в гусаров. Ему отчего-то стало холодно и тоскливо. Как будто печаль и страсти незнаком незнакомца странным образом задели и его тоже. Он повернулся и пошел вперед, не оглядываясь. Только бы он меня не окликнул и аптеки не закрылись, — думал Севка. И Серафима, наверное, давно переживает, что я никак от доктора не вернусь. Нет, не окликает. Быстрее, быстрее. Севка ускорил шаг. Если бы не надо было идти в горку, он бы точно побежал. Кусты чертополоха навязчиво цеплялись за штанины, а глаза быстро забивались пылью, то и дело наносимую ветром со стороны развалин кони завода. Наконец показалась макушка-пригорка возле покосившегося дома. Вот и начало, вернее, конец беговой улицы. Но прежде чем свернуть на нее и пройти назад к набережной, откуда он пришел, Севка все-таки взглянул вниз-назад на заброшенное поле. Там уже никого не было. Солнце медленно катилось к горизонту. Стайка воробьев испуганно взмыла вверх и скрылась за лесополосой. У ее кромки серая коза судорожно рвалась с привязи, пытаясь освободиться от своего плена. Она протяжно блеяла и испуганно озиралась, как будто почуяла волка. «Тут что-то не то», — подумал Севка и понесся от заброшенного поля прочь. «Может, ему это все пригрезилось?» «Никак все еще действуют хитрые порошки Сергея Ипатьевича. Надо бы в этом разобраться». Наконец он добежал до аптеки, дернул на себя дверную ручку. Дверь отворилась, но за ней ничего не было, кроме глубокой черной пустоты. Севка попытался зацепиться за порог, но оступился, и тут же провалился в зияющую перед ним пропасть. «Я полетел в Тартарары», — подумал он и проснулся.